Взвесил в руке посох Сергей и предложил: "Ну что, двинем дальше?" Двинем, продолжая пассивно коситься на грозный предмет в руках спутника, согласился Крыс. И они двинулись известными одному шерскуну тропами на восток. Ближе к полудню путники вышли к реке. Это Талабек, река, ведущая к мёртвому городу Прак. Там Танелв на город, сообщил Скевен. На город царства тёмных эльфов. Печально, но нам нужно в сам город. В бухте рядом с нагоротом нас будет ждать корабль. Ты на нём поплывёшь к древним, а я получу много золота и вернусь домой к семье. У тебя есть семья? удивился второй. Величайший, укоризненно ответил ему спутник. У каждого Скевена есть семья.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 Чем же они тебе не угодили? Они держат много разврата в своих сердцах. Они злы и безпричинны. А их королева Марати принесла свое сердце хаусу. Скейвинов тоже когда-то породили силы хауса. Но ты же знаешь, что иногда творения становятся сильнее его сотворившего. Мы не зависим от хауса. Мы свободный народ. Все. Потер ладонью лоб Сергей. Пока информация и достаточно.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 И во скорей всего съедят зверя люди, а мы, когда они уйдут, возьмем его вещи, что не съедят. Какая мерзительная практика! Скривил лицо Сергей. Мне тебя только до бухты надо довести, а все остальное на мое усмотрение. В прошлый поход я нашел пряжку с большим драгоценным камнем и перстень тоже с большим и драгоценным. Зубрямелся Скевин. Ну хорошо, нехте согласился второй, видя искрящееся в темных глазах крыса непреодолимое упрямство. Одним глазом взглянем на эту жуть и в путь. Шарскун благодарно поклонился Сергею и тут же потащил его сквозь заросли в сторону раздающихся неподалеку звуков. Они перескочили через широкий ручей, обошли несколько заросших сухим мхом валунов и вышли к берегу небольшого озера. На другой стороне водоёма находилась арка алтаря возрождения. Между двумя каменными горгульями, украшающими колонна алтаря, время от времени вспыхивали жёлтые энергетические разряды. "Сейчас появится", шипнул Скевен и задумчиво добавил. "Свет жёлтый. Странно, странно". "Кто появится? И что странно?" спросил второй. "Герой".